Глава 23. Разговор получился странным, приправленный восторженным мычанием оголодавшего за день мужчины, скептическими взглядами девушки и редкими, но ёмкими ремарками белки. Где ты был весь день? дождавшись, когда Дан утолит первый голод, спросила Ярослава. Правда, она чего-то посчитала, что тот самый голод был утолён одним съеденным оладушком, но это мелочи. Я «По делам ходил», — гулко сглотнул мак под пристальным взглядом жены. «Шлялся, не пойми где», — вклинилась Белла, сидя на подоконнике кухонного окна. Сбердо разговаривал, метнул возмущённый взгляд на рыжую нахалку Дан. «О причинах нашего неожиданного переезда в лес». «Значит, ты мне врал, и никаких ограничений наша связь не накладывает?» «Не врал». Быстро прожевал второй ладыш мужчина и потянулся к блюду с мясом. «А я и говорю, шлялся!» «Как же ты тогда где-то шля... <кх> ходил?» «Яра!» Под укоризненным взглядом выпускница Межмировой Академии должна была, по всей видимости, стушеваться, но она только более требовательно посмотрела в ответ. «Да расскажу я тебе всё!» Замолчав, Дан не торопясь наложил себе щедрую порцию мяса с овощами и каши не забыл добавить. Яра молча ждала, когда же он заговорит, а вот Белла не отличалась таким терпением. Молчит! Видишь, Ярусь, молчит он! Оправдание себе придумывает. Ты бы прикинулась чучелом и тоже помолчала, а то окно ведь и закрыть можем. Ах ты ж! Да я для тебя! Я. А ты! Ну ты! Орехов надо, да? Яра перевела взгляд на белку и та на мгновение замолчала. Но жадность взяла своё, и, распушив хвост, Белла напомнила. «Да, надо. Ты мне вообще целое дерево обещала». «Помню. Нужно шишку найти, и будет тебе дерево». «Имей в виду, впредь я оплату принимаю только кедровыми шишками с личного дерева». Но тут же, погладив шерсть, Белка понизила голос и добавила. «А шишку принесу из своих запасов. прямо завтра». Кивнув, Ярослава переключила внимание на мужа. «Рассказываю, рассказываю!» Со вздохом отложив в сторону вилку, дан на минуту задумавшись, начал свое повествование. «Я тебе не врал. Связь и правда ограничивает наше передвижение. И я сегодня не смог бы спокойно перемещаться по лесу, если бы между нами с тобой не установились отношения, основанные на доверии». «Доверие? Ты уверен?» Яра приподняла брови. Думаю, да. Вряд ли мы можем говорить о более глубоких чувствах. Или... Определенно не можем. И вообще, при чем тут наши чувства? При всем, Дан развел руками. В самую основу используемой магии Бердов плел именно чувства. А можно поподробнее, а то ничего не понятно, вклинилась белка. Посмотрев на Яру, Дан решил, что и ей не помешают подробности. «Вот смотри, у нас есть заклинание. Не особо затратное в плане вливания магии, даже лешему хватило, хотя у старого пройдохи свои секреты есть, но сложное в вопросах плетений. Чем больше параметров задает маг, в нашем случае магическое существо, тем больше силы требуется. Именно из-за этого ограничения Бердон не смог привязать нас к лесу, хотя хотел, но смог сделать по-другому». «Согласно древним ритуалам, мы с тобой и в самом деле женаты. Но брак этот можно оспорить при желании по истечении года. Главное, чтобы желание это было у обоих. Если только один из нас придет к Бердо через год и потребует разорвать связь, ничего не выйдет. Или, допустим, если я принесу тебя связанную с кляпом во рту, тогда тоже ничего не выйдет. Только добровольный отказ от уз брака. Можно подумать, что я буду сопротивляться». Тихо буркнула Яра себе под нос и не заметила, как на это ее ворчание приподнялся уголок мужских губ. «Предположить, что ты меня связанного принесешь к Бердо, было бы еще более странно. Так вот, чтобы пара по истечении года не изъявляла желания расторгнуть связь, магия делает все для нашего сближения. И тут Бердо заложил основу ревность, злость, скандалы, недоверие, мало разговариваем о своих проблемах, то поводок становится короче. Насколько я понимаю, он может сократиться вплоть до того, что ты не сможешь в одиночестве принять ванну». «Так», — Яра прищурилась, — «а что этот поводок делает длиннее?» «Да любые положительные эмоции, насколько я понял». Совместный смех, помощь друг другу, доверие, общение, забота, симпатия, в конце концов. Всё это делает нашу связь практически незаметной и не мешает перемещению без друг друга. То есть ты хочешь сказать, что ссора утром, когда мы проснулись женатыми, и послужила толчком к проявлению ограничений, а когда ты спас меня из ловушки, получается, ты его удлинил? Не знаю, что убрало ограничения, Может быть, мое волнение за тебя? Может, то, что мы разделили угрозу, а, возможно, и просто наше общение? В конце концов, Бердо не просто так нагнетал атмосферу у себя в беседке. Помнишь, как мы защищали друг друга? Ведь ничто не предвещало, что мы начнем спорить с чертятами. Но случилось, поэтому так рад был Леший. А еще что он рассказал? Почему нечисть говорит, что мы хозяины хозяйка леса? «Потому что этот любитель вина заложил одно нерушимое требование. Мы должны навести порядок в лесу. На более чёткие формулировки у него сил не хватило, но он признался, что он рассчитывает, что мы очистим лес от магического вмешательства со стороны Академии». «А самогонный аппарат он не хотел в подарок?» Тихо присвистнула Белка. «Ну, каков?» «Белла», — хором возмутились маги. «А я что? Я говорю, ну и в Лепле живой». «А вообще мог бы из-за друзей похлопотать», — добавила совсем тихо. «Сейчас кто-то схлопочет по наглой рыжей мордочке», — же тихо ответила Яра, давая понять, что ремарку Белки было прекрасно слышно. Ух, Данчик, и не повезло тебе с женой?» «Да я бы так не сказал», — мужчина улыбнулся. «Требовательная она, конечно, но зато как вкусно готовит. И даже совсем-совсем не мешает голодному мужу кушать». Намёк Ярослава поняла, приняла и ответила самым банальным образом. Молча потянувшись, бросила в мужа полотенце, что висело на спинке ее стула. «Кушай уже, чудище!» «Вот видишь, Белла, у меня очень понимающая жена». Взяв вилку, маг, пользуясь моментом, принялся быстро уничтожать еду со своей тарелки. Но Яра долго не выдержала. «А что с дрядой? С чего такой переполох?» «Я знаю! Я могу рассказать!» Белка метнулась вперёд и села на пустой край стола, со вздохом отметив отсутствие орехов. «Дриады вымерли в нашем мире. Вот, их всех ведьмы извели, как конкуренток главных. А может, и ещё почему. Но я думаю, дриады были просто красившие, чем эти злые А потом маги пришли и ведьм всех сожгли, а новые дриады больше так и не появились. А тут ты со своей подругой!» Ты не представляешь, что это значит для леса. Они же эти, как их, первые хранительницы природы. Вот, вишенка твоя, как окрепнет, всем обидчикам покажет. Гера. Ее зовут Гера. Яра постучала по столу подушечками пальцев. Белла права? В общих чертах, да, кивнул маг. Могу попозже более полную версию рассказать, если интересно. Нет, это сейчас не самое главное. «Так, если Бердо считает, что Гера станет хозяйкой леса, тогда мы здесь при чем?» «А когда он нас связывал, Адриаде еще не было известно, поэтому уцепился за нас, как за последнюю надежду. Я, насколько понимаю, он считает, что в тебе есть сила управлять природой, и ты можешь в итоге сделать ему привязку к лесу. Он прав?» Пришла очередь Дана смотреть внимательно на жену, а то и отвечать уклончивым в общих чертах. Отчего-то Ярослава не торопилась рассказывать мужу, что она маг Мишмирья. Ей было интересно, как скоро он сам сможет всё узнать, и ей было крайне любопытно, как он отреагирует на правду. Девушка не знала, какой резерв силы был у её мужа, но то, что он не был средненьким по силе магом, чувствовала. Возможно, поэтому ей хотелось иметь хоть небольшой козырь в рукаве, поэтому, а ещё потому, что полного доверия между супругами всё ещё не было. Каждый хранил свои секреты, и каждый это понимал. Но сегодняшняя прогулка Дана по лесу уже говорила о многом. Отношения между двумя магами начали меняться, и только время покажет, к чему их это приведёт. «Ладно, ужинай, а я пойду купаться». Встав со своего места, Ярослава потянулась и плавной походкой отправилась в сторону ванной, предвкушая, как хорошенько расслабиться в огромной деревянной бадье. «Подожди, а мне потом купаться как?» «Как-то», — девушка, не поворачиваясь, усмехнулась. «Но грязным я тебя в кровать не пущу». «Яра», — возмутился маг. «А это послужит тебе стимулом к ускоренному строительству бани». Яра закрыла дверь, оставляя Дана с Беллой на кухне. Но даже так она смогла услышать возмущённое. «Да построю я эту проклятую баню! Даже с джиннами уже договорился о помощи! И банника Бердо предупредил!» «Вот и чудненько!» — кивнула Яра. «Вот и прекрасно!» Тихонько мурлыча себе под нос, мотив незатейливой песенки, Ярослава принялась раздеваться. Завтра она, может быть, и пустит упрямого мужчину купаться первым, а сегодня ни за что. После этого и закипела работа. Каждое утро Дан вместе с Ярой ходил к Гере и чутко следил, чтобы жена не отдавала все силы при подпитке подруги. Затем они, неизменно выбирая новую тропинку, исследовали лес, знакомясь с временными владениями и обсуждая, что нужно сделать. У Ярославы с собой всегда был небольшой блокнот, в котором она делала пометки о необходимых работах по улучшению ситуации в лесу. Как только они возвращались домой, Дан вместе с Джинами и Йолей принимался за стройку под обудительным надзором Беллы. Черти, почти рыдая, начинали свою ежедневную повинность и таскали без устали воду, требовательной Ярославе, а та принималась готовить обед и ужин. Прокормить нужно было не только мужа, но и всю толпу помощников. От этого запасы продуктов стремительно таяли. Как следствие, было решено через день ходить в деревню и закупаться там свежим мясом, яйцами и молочными продуктами. Иногда Дан ходил сам, а иногда посылали и кого-то из джинов. Морок делал их внешность незапоминающейся, и деревенские люди искренне считали, что каждый раз общаются именно с господином магом. Яра, после того, как обед был приготовлен и все накормлены, отправлялась в лес решать срочные проблемы, на которые у нее не уходило много сил. И снова верными помощниками у нее были чертята, тогда как белка оставалась присматривать за строителями. Так в первую очередь было выращено кедровое дерево. Да не где-нибудь, а совсем рядом с домом магов. В необходимости близкого соседства Белла смогла убедить не только девушку, но и ее недоверчивого мужа. «А вот я наложу сеть по сбору информации и бегай мне потом до вас, рассказывай, что узнала? А так всегда свежие новости, у вас рядом с домом, ничего не утаю». Дан прекрасно понимал, что помимо создания условно-полезной сети сплетников, Белла банально хочет защитить своё личное дерево от посягательства стальной живности. Но всё же согласился на близкое соседство с рыжей занозой. В конце концов, одной больше, одной меньше. Для него большого значения уже не имело. Как оказалось, жена его, обладая тёмно-рыжими локонами, тоже иногда бывала то ещё за... Следующее, что сделала Ярослава... Это с помощью все тех же чертей высадило в разных уголках леса саженца дубов и орешника. Каждый день она делилась силой с ближайшим к дому деревцем, а гера распределяла энергию между всеми, чтобы растения крепли и росли одинаково везде, и животные наконец-то прекратили бои за орехи. По такой же системе были посажены кусты малины и даже несколько яблонь. Они, конечно, не будут плодоносить так быстро, как кедрбеллы, но через пару месяцев у зайцев, медведей, кабанов, мышей и прочей живности будет чем полакомиться. А будут сытые, спокойные и травоядные, то и хищникам не придется голодать. Яросгеры не один день уже бились над вопросом, как увеличить популяцию волков и лис. Для этого было необходимо познакомиться со стаей оборотней, но пока не было такой возможности. Дан был категорически против, чтобы Ярослава шла к ним одна, а у него не хватало времени на такие длительные прогулки. Вместе с джинами он торопился построить баню, так как уже и сам хотел хорошенько пропарить косточки. И чем чёрт не шутит, возможно, и жену погладить вениками. Каждый день засыпать и просыпаться в одной кровати — испытание не для слабых духом. И, конечно же, у мужчины рождались в голове разные мысли — как по поводу самой девушки, ведь чем больше он её узнавал, тем больше она ему нравилась, так и по поводу их брака. И всё чаще в голове появлялась непрошенная гости и мысль, а захочу ли я развода, когда придёт срок? Ты смотри на него, не знает он, да куда ты денешься? Ярославка ножкой топнет, и пойдёшь, как миленький. А если не топнет? Автор хитро прищурилась. «В каком смысле не топнет?» Изя аж подпрыгнул на стуле. «Вот еще она так легко не сдавалась этому магу. У девчонки планы на жизнь, ого-го, какие были!» «Ну, планы мы, люди, можем и поменять». «Я ей поменяю! Я поменяю! Ишь, чего удумали! А как же нервы помотать, хвостом покрутить, нос в конце концов позадирать?» Автор осторожно почесала за большим ухом Изи, отчего он довольно прикрыл глаза. «Давай просто посмотрим, как дальше история будет развиваться. Может, и вовсе другого мужчину найдем в Ярославе нашей». «Что?» – разомлевший чертенок от удивления упал со стула. «Ты чего такое говоришь?» В ответ автор только пожала плечами и загадочно улыбнулась. Кажется, несколько месяцев знакомства с Изи научили ее плохому.